Глава вторая. Первая дуэль закончилась, едва успев начаться. И пока бедолагу уносили с помоста, ограниченная магическим куполом арены, что находилось на полэтажа ниже трибун, в небольшой яме сверху раздался любопытный диалог. Падра, ты следующий!» «Ну нахер!» Слегка украшенная сединой голова еще одного присланного по мою душу маньяка исчезла в попытке сбежать но его проводник был на чеку и вскоре вернул его ко входу в яму. «Святой отец, нам заплатили!» «Ну ты видел это? Видел? Что я, по-твоему, тут должен сделать?» «Отрабатывай долг!» Впихнул его в яму ко мне проводник, пользуясь помощью других трех мужиков, что стояли на страже этого чудесного мероприятия. Следом в яму и рабочие инструменты священника упали. Длинный тонкий клинок, напоминающий крест, и что-то на вроде кадила. И я бы даже поверил, что передо мной настоящий служитель церкви, если бы не знал его подноготную. Как и всех, кто сегодня станет моим противником. Собственно, не только из-за мороженки я первого скрутил без жалости. Он в целом не заслуживал жизни. Отдаю ему это должное. Умеет он подбирать кадры так, чтобы и своей цели достичь, и от головной боли избавиться. Жаль, что действительно сильных бойцов тут не будет, по моим меркам. А так все мои противники крутые, мощные и могут любому обычному посетителю этой кровавой ямы навалять. А нет их по двум причинам. Во-первых, Ямато даже не догадывается, насколько я силен, а во-вторых, люди князя, что тут собрались, страсть как желают заполучить меня живым. И судя по тому, что в разговоре они упоминали запрос от императорского двора, обо мне знают уже далеко за пределами княжества. Это хорошо, этот интерес дает мне новые возможности. В общем, эти наивные стратегии просто хотят меня вымотать, загнать в угол, заставить показать свои козыри и сломить мое сопротивление. 35 магов в этом убогом подвале скрывается. Такое чувство, что они вообще всех, кто есть в Радаевске, сюда стянули. Первый любитель кастетов, посланный мне на бой, был серийным убийцей. Ему грозила смертная казнь. Как раз недавно его поймали, но приговор еще не успели привести в исполнение, потому решили использовать его таким вот образом. Даже вернули ему магическое оружие. Сила этого гада была скорость и сокрушающие калечащие тело удары. Но ему не повезло, я оказался еще быстрее. Он, конечно, все еще дышит, но это ненадолго, не с его послужным списком достижений. В интернете нашел. Парень просто был наркоманом насилия и ловил кайф от убийств случайных слабых людей в темных переулках. Маньяк. Мой второй бой еще не успеет начаться, как эльк воздуха нападет на него и перекроет ему кислород. Он в отключке от полученной боли, так что сопротивляться не сможет. На самом деле и такую гуманную смерть он не заслужил. Но я не собираюсь за ним таскаться. А внезапная смерть лишь добавит загадочности моей персоне, чего я и добиваюсь. Суждено умереть и второму. Конечно, не потому, что он стал моим противником. Драка и драка. Сколько у меня таких было в жизни? А сколько еще будет? И не умрет он из-за того, что был отправлен сюда с простой целью вывести меня из строя. Во-первых, не поможет его кадила, испускающая ядовитый парализующий газ, я задержал дыхание. А во-вторых, битва закончится намного раньше, чем он ожидает. Умрет этот недосвитоша потому, что в реальной жизни он совмещает две профессии — наемный убийца и черный трансплантолог. Про последнее я ничего не знал, впервые от своих разведчиков услышал и полез в интернет, и лучше бы я этого не знал. Тварь убивала заказанных жертв, а следом вскрывала, собирала органы и продавала их. К церкви он вообще никакого отношения не имел. Весь образ не более, чем маскировка. Хотя нет, этот своеобразный стиль выгодно отличал его от других тварей из профессии, заставляя обращать внимание потенциальных клиентов. Были среди его жертвы дети. Сволочь. Очень любишь роскошь, деньги и женщин? Но сегодня ты взял не тот контракт. «Сын мой, да будут прощены грехи твои. Скажи, тебе есть в чем исповедоваться?» Я ответил молчанием. «Хрен тебе, а не мои слова ничтожества». Сверху зашумела вытяжка, защищая гостей от ядовитого газа, что постепенно заполнял арену. Не до святоша закончил проповедь, надел какую-то защитную маску, вспомнил противогаз. И, нажав на кнопку, выпустил из в разы больше газа. «И новый раунд, дамы и господа! Делайте ваши ставки! Кто же сегодня уйдет королем арены, а кто попадет на дно ямы и умоется кровью? Новичок из другого мира, показавший свое мастерство, или же падре, также известный на нашей арене как черный мясник». Ведущий специально затягивал время, давая практически бесцветной заразе распространиться по арене. «Хм, мне вот интересно, что будет, если я тебе, грешный ублюдок, шар этот дымящийся в пасть засуну? Такими темпами я еще минут пять тут стоять буду. Раздражает!» Я закрутил пальцем воздух, создал крохотного, практически прозрачного «Элька» и отправил его к гонгу. Ударит — бой начнется. Я должен демонстрировать им абсолютную доминацию, а сражаться с ядами — не мой конек. Раньше у меня была Джасмин, что всегда помогала разобраться с этой заразой. Ядовитая для врагов, спасительная для меня и тех, кто со мной. И прекрасная. Она первой научилась принимать форму человека и поддерживать ее. Мой прелестный дух-элементаль природы. И душа ему подстать. «Эх, я даже не знаю, остались ли они жить после моего ухода. Надеюсь, что да. Они не меньше прочих заслужили спокойствие и второго шанса». Только Элька долетела до гонга и врезалась в него, как в мою голову пришла идея куда как более заслуженной участи для этой нелюди передо мной. И кровожадная улыбка своевольно появилась на моем лице. Мужик в противогазе воспользовался моментом и кинулся на меня, потрясывая кадилом. Он попытался меня заколоть, но промахнулся. Развернулся и раскрутил над головой кадила, отчего дыма стало еще больше. Он буквально заполнил бойцовскую яму. Недосвитоша попятился и спиной натолкнулся на мою грудь. Один удар, и сломанная рука роняет клинок. Второй и мужик падает на землю с криком. Третьим движением я резко стянул противогаз его рожи, взмахнул рукой и направил свои силы на дым вокруг. «Просыпайся, газовый элементаль!» Вся гадость ядовитая начала стягиваться к кадилу и вскоре сама по себе сформировала вокруг него подходящий образ. Страшное, демоническое нечто — при виде которого хочется надеяться, что ты во сне и вот-вот проснешься. Но нет, дружочек-пирожочек, тебе даже молиться бесполезно». <смех> <смех> Улыбнулся ужас из ночного кошмара, глядя прямо в глаза психопата, и начал втягиваться в него через глаза, нос, рот и уши. Спустя десять секунд замолчавшая от шока публика узрела закономерный итог для засранца. Кровавые слезы, кровь из ушей и носа, кровавый кашель. Он умер быстро, а следом и газовый элементаль выбрался тем же путем наружу, почтительно поклонился мне и поплыл ко мне за спину. Я взглядом нашел Анну и жестом попросил скинуть мне мороженое. Осталось дождаться третьего бойца которого было не жалко потерять ни князю, ни поддельному королю этого города. Минута, две, кажется, он резко перехотел выходить. Жаль. Третий ублюдок был самым занятным из всех. Бывший аристократ, маг, причем полноценный, а не как двое предыдущих, что способны только костыли в виде магических и технических штуковин использовать был признан невменяемым после того, как перебил всю свою родню, буквально раскромсал их. За что, неизвестно, но то, что он смог это сделать, удивило многих. Во время попытки его поймать, еще трое магов отправились в мир иной, а двое в больничку, один потерял сразу обе ноги. Жестокость, ненависть и злоба. Он просто ненавидел этот мир и всех вокруг. И никто так и не узнал, из-за чего это все случилось. О том, какими магическими техниками он владеет, тоже не было никакой информации в интернете. И это лишь разожгло мое любопытство. Почему он согласился со мной сражаться? Ну, как согласился? Он прямо возжелал моей крови. Ему просто сказали, что я его троюродный брат, что уехал в детстве за границу и теперь вернулся на родину. Банальная манипуляция к абсолютно неспособному мыслить и рассуждать здраво. Так о нем думали все остальные. Так думала о парне и я, пока он не появился на арене. Он был скован по рукам и ногам. На его голове с железными тисками была прицеплена конструкция для подавления магии, маска ошейник-обруч. Я видел лишь его глаза, и этого было достаточно, чтобы мое настроение вмиг упало на дно. Я видел этот взгляд слишком много раз. Обида, нечеловеческая обида, помноженная на ярость и разочарование. Словно загнанное в угол животное, он смерил взглядом толпу, пытаясь найти там кого-то. Он искал, но не находил. А на меня ему было наплевать. Ведущий снова завел свою шарманку. Парня, что выглядел в лучшем случае лет на 25, назвал он адаманским зверем. Публика, в большинстве своем аристократы и те, кто с ними тесно связан, знала его. Знала хорошо. Ропот пронесся по трибунам. Парень вызывал в их умах не меньший ужас, нежели я. «Уроды! Решили моими руками убрать неудобного человека с доски?» «Думайте, сволочи, что в вашей власти натравить друг на друга две проблемы, и они, если повезет, уничтожат друг друга? Ну или надеетесь, что парень меня хотя бы потреплет? Судя по всему, его подавитель снимать не собираются. Если он победит, они попросту активируют ограничитель вновь? Что не так? Почему ты не хочешь сражаться?» Поинтересовался я у него, игнорируя шум вокруг. «Ты не тот, про кого они говорили!» Приглушенный из-за металлической маски голос звучал слабо, но человек передо мной слабым точно не был. Даже годы плена и издевательств не сломили его дух, и тело готово к битве. «Ага, я не твой родич, я человек, которого они надеются схватить, так же, как и тебя». «И намерять, догадался он. «Это так очевидно?» «Дух рядом с тобой». «Такой магии нет!» «Откуда ты знаешь?» «Я был...» Он замялся, вспоминая прошлое. «Был когда-то сильнейшим магом империи, в категории до 20 лет, и я знаю о магии чуть ли не все!» «Расскажешь, почему они тебя схватили? И почему ты пошел против своей семьи?» Он промолчал. «Да брось! Им все равно плевать на тебя!» «Вот именно!» Они решили все-таки от меня избавиться. Я знал, что меня ждет казнь, но обычно проходят десятки лет, прежде чем приговор приводят в исполнение. «Использую твой магический источник для зарядки артефактов», — предположил я, и по легкому кивку железной маски понял, что попал в цель. «Ну, это ожидаемо. А насчет казни?» «И начинается!» Ведущий закончил свой пронзительный рассказ о том, скольких магов перебил адаманский зверь. Раздался гонг, и я ощутил, как что-то в моем противнике изменилось. Магия начала струиться по его телу. Цепи, которые стягивали его руки и ноги, щелкнули и упали, а сам он начал преображаться. «Сильная магия, чересчур сильная», Как бы барьерчик арены не раскололся от его атаки. «Я не закончил разговор», — предупредил я парня. «Это ни к чему. Просто давай покончим с этой дерьмовой жизнью». Молнии окутали руки парня, словно шелковые перчатки, и он ринулся ко мне. Я присмотрелся и заметил под ним подкладку из стихии воды. «Понятно». Двухстихийный маг, способный усиливать эффект одного заклинания за счет другого, неудивительно, что он справился со многими преследователями. Я остановил дернувшегося было вперед элементаля и увернулся от первых ударов. Молнии пытались дотянуться до меня, облизали мою магическую защиту и безвольно отступили, не сумев добраться до тела. Оппонент удивился, но лишь усилил свой натиск. Его атаки били по площади и каждый раз пытались достать меня, но я успевал без особого напряжения восстанавливать магический щит. Вообще странные бои без правил. Я ожидал увидеть здесь звезд кулачных боев, суровый мужской мордобой, но вместо этого они устроили шоу с казнью неугодных людей. Но и те, кому предстояло меня словить, внимательно наблюдали, оценивая силы пришедшей в эту ловушку жертвы. «Зря ты так! Я не собираюсь плясать под дудку этих мудаков, и ты мог бы выговориться!» Я проскользил мимо него и дал символический щелбан по затылку. Будь у меня в руке оружие, он был бы уже мертв. Парень развернулся и натравил на меня целую стаю электрических змей. Выглядело это эффектно, но оказалось бесполезно. Я просто прыгнул вверх, и большая часть даже не облизала своими молниями мою защиту, Из чистой спрессованной маны. «Нам не о чем говорить! Ни с тобой, ни с этими тварями! Я был в своем праве! Они заслужили!» «Что, заслужили? Смерть? Быть разорванными на клочки?» «Да! Они знали, что я не смогу без нее жить! Знали, что за неё любому горло перегрызу!» «О, так это история о печальной любви! И что, легче стало, как всем отомстил?» Я увернулся от очередной атаки и приземлился прямо перед магом. Резкий удар в живот выбил из парня дух, и он скрючился, и попытался отмахнуться от меня, но лишь легонько зацепил меня кулаками. «Нет!» — сквозь стиснутые зубы ответил он и поднял голову, смотря мне прямо в глаза. «Я не всех убил, некоторые избежали, виновные во всем этом!» «А дети? Твои братья и сестры тоже были виноваты?» «Моим братьям больше лет, чем тебе. А сестры давно уже вышли замуж и влились в чужой род. Детей я не трогал. Пусть они ненавидят меня, мне плевать. Я был в своем праве. То, что она просто простолюдинка, не значит, что мы не можем полюбить друг друга. Они убили ее, чтобы я, видите ли, взялся за голову». «И ты взялся. Но им не понравилось, что ты взялся за их голову. Что же, понимаю». Я подошел совсем близко к нему и насытил пространство перед собой плотной маной, что стало вязкой стеной, не дающей пошевелиться его ручным электрозмеям. «А что ты сделаешь, если вдруг вырвешься из оков?» «Убью виновных!» «А потом что?» «Не знаю, потом мне будет плевать!» «А чего бы хотела она?» Задал я вопрос, на который большая часть таких вот мстителей не знает ответа. Они теряются, замирают, погружаются в себя. Они ненавидят этот вопрос. Они боятся его больше, чем топор палача, потому что ответ им известен, и он разрывает им душу. «Скажи вслух, я признаю поражение, и ты получишь шанс. Возможности надежду. У тебя еще не все потеряно. Твоя жизнь все еще имеет вес намного больше, нежели твоя смерть. Говори!» Приказал я, и надежно скрываемая аура Повелителя обрушилась на него словно цунами, подавив его волю и его мысли, и даже его желание наконец-то сдохнуть. «Я признаю поражение», — тихо сказал он, а спустя миг я схватился за маску на его лице и разбудил спящую внутри меня силу. «Сломайтесь!» Новый приказ был отдан, и неживая металлическая маска не осмелилась ему противостоять. Крепления были разорваны, металл смят, артефакт уничтожен. Я отбросил его в сторону, ощутив странный импульс, и сделал это очень вовремя. Взрыв поднял пыль и оставил черный след на каменной стене ямы. Третья битва окончена! Настало время расплаты! Объявил я во всеуслышанье с усмешкой, следя за выставленным в мою сторону огнестрелом, приготовленными посохами и активируемыми заклинаниями. «А одну секунду!» Я щелкнул пальцами, и вверх устремился мой газовый элементаль, у которого еще было достаточно сил, чтобы отправить в ядовитый нокаут большую часть присутствующих. Перед ним была преграда, магический купол. Но этот барьер треснул и рухнул в тот самый миг, как камни, из которых была создана эта яма, ожили и пришли в движение. Большой, сильный и разрушительный каменный элементаль пробудился. Сама яма ожила и пошла на разборки со всеми врагами. А за активно дергающимися стенами обнаружились подземные ходы, технический проход и спуск в канализацию. «Вот он, твой путь на свободу. Найди меня, когда решишь взглянуть правде в глаза. Я буду ждать тебя в баронстве Буровых, в бывшей столице...» «Бывшей?» — удивился парень. «Многое изменилось, пока ты был узником клетки. А теперь извини, меня наверху ждет попавшая за подню красавица». Указал я вверх и выпрыгнул прочь из этой ямы. Как и ожидалось, 9 человек из десяти пытались уничтожить моего каменного элементаля, постепенно отступая. Газовик сживел свою игру, стараясь накормить своим ядом всех вокруг хотя бы немного. За исключением манны само собой, я больше не видел смысла не оставаться здесь, не церемониться со всеми. Убегающих не преследуй, просто разрушь здесь все, до чего дотянешься, и особо буйных успокой. Приказал я и выпрыгнул через дыру в потолке подвала, затапливаемого водой из поврежденной трубы. Возле Анны было сразу трое ублюдков. Один из них держал девчонку за шею, пытаясь вывести прочь из этой ловушки. Люди стреляли, кричали, матерились и пускали заклинания, но это все не очень помогало. Сильное заклинание может обрушить потолок и похоронить их всех. «Слабое не сработает ни против меня, ни против Камнеголового». Спустя миг пропал свет, и крики стали еще громче. «Для кого-то тьма — это ограничение, для меня же это еще один элемент». «Иди сюда, мой хороший!» Призвал я Элька тьмы и объединился с ним. «Теперь я видел все не хуже, чем при дневном свете, и ощущал движения других». Они словно куча муравьев, что упали в кисель и шевелят лапками. Хм, что такое кисель? Снова этот рассинхрон мыслей и образов. Магическая амнезия какая-то. Словно базы данных по этому миру не догрузились до конца. Хм, а что такое базы данных? Ладно, плевать. Троица с Анной уже почти добрались до черного хода. Простите, господа, но дама отказывает вам в этом танце. «Можете идти своей дорогой!» Двумя стремительными ударами я отправил двух бойцов полетать, и они вышибли собой тяжелую бронированную дверь. Третий, что вытащил кинжал и потянулся к шее Анны, просто осел на землю. Бездыханный. Я предупреждал, что если с ее головы хоть волос упадет... «А? Это ты? Ты убил его?» «Все вопросы потом. Что с твоей магией?» «Не слушается». «Что-то подмешали мне. Я не могу контролировать ману». «Впервые о таком слышу. Идти-то можешь?» Протиснулся я в дверь к черному выходу и замер. «Стоп!» Пространство впереди было полностью забито вооруженными до зубов автоматчиками в черной одежде. Здесь тоже темно, но они явно видят все вокруг, на лицах какие-то приборы. «Неплохо вы подстраховались, но этого все равно недостаточно». Шквал пуль попытался продавить созданный моими усилиями барьер. 10 секунд, и стрелки начали перезаряжаться, но не все. Кто-то бросил автоматы и схватился за пистолеты, а кто-то упал замертво. Так бывает, когда у человека вроде меня портится настроение и появляются запасы духовных сил из-за гибели людей вокруг. Видать, мои элементали все же прикончили особо ретивых. «Тьма не самая отзывчивая из элементов, но годы практики свое дело сделали. Она ответила на мой призыв, приняла мое подношение и, словно разящий клинок, стала прорубать нам путь на свободу. Стоит ей выйти на свет, как она ослабнет, начнет таять и расходиться дымкой, и перейти на другой уровень силы она уже не сможет, потому много сил я в нее не вкладывал». Тут все разбросано, ноги сломать можно. Прости за вульгарность. Подхватил я девушку на руки и закинул себе на плечо. «Ах, мы отправляемся домой».